Глава третья В доме всё так, как я помню. Не я — настоящая астра, но я постепенно забываю свою прошлую жизнь, а вот жизнь астры становится моей и ее воспоминания моими. Мне страшно, я не хочу забывать себя, но и отмахнуться от чужой жизни не могу. Тряхнув головой, иду дальше, разглядывая дом — По меркам деревни у бабушки вполне неплохой дом, добротный, с двумя спальнями, большой кухней и кладовой, ну и прихожая, естественно. На кухне есть погреб, достаточно холодный, чтобы хранить там припасы, а кладовую бабуля забивала травами. Она буквально весь сезон ходила по лесу и собирала травы, корешки, ягодки, все, что могло пойти на лекарства. Те лекарства, что долго хранятся, она готовила сразу и разливала порционно по пузырькам. Остальные травы сушила, подвешивая к потолку. «Мама, тут так замечательно!» — восторгается Кит, нежно поглаживая белоснежную печь и скатёрку на столе. «Красиво!» — «Красиво улыбаюсь я. Идем, покажу твою комнату». «Мою?» — мальчишка хмурится. «Да», — киваю я, понимая, почему он так реагирует. Представь, там ты сможешь отдыхать, читать, играть, приглашать друзей. Мне нельзя теперь спать с тобой. Я думал, кит запинается и опускает взгляд. Раз папы нет, то теперь никто не выгонит меня. Так тебя никто и не выгоняет, я качаю головой, едва сдерживая улыбку. Ты можешь приходить ко мне или я к тебе, будем читать книжки друг другу и обниматься, а потом каждый разойдется по своим комнатам. «Но...» — мальчишка смешно хмурит брови. «Я понимаю, что им руководит страх и эгоистичное желание быть всегда рядом с мамой, но я не поддаюсь. Во-первых, мне хочется личного пространства, спать, раскинув ноги и руки в стороны, а здесь кровати далеко не плюс сайз. Во-вторых, со своими демонами нужно бороться. Кит не может вечно держаться за меня». «Конечно, я не брошу его сейчас, не пну в сторону, сетуя, что он мне мешает. Да и не правда это. Я буду отстранять его потихоньку, заменяя обнимашки заботой. Именно поэтому я подвожу его к двери, за которой когда-то находилась спальня Астры, и толкаю дверное полотно. «Ну, как тебе?» — спрашиваю я, рассматривая комнату, которая за столько лет ни капли не изменилась. «Нормально». Грустно бурчит Кита, а я усмехаюсь. «Нравится, по любопытному взгляду вижу. Да вот только не хочется тебе в ней быть именно на этих условиях. Но я непреклонна. Нам надо жить дальше. Как бы жестоко это ни звучало, но надо просто жить, а не лелеять боль. Сейчас, пока рана в душе Кита так глубока, ему больно и страшно. Но со временем все пройдет. И я сделаю все, чтобы так и было». Идём, я покажу тебе свою комнату, обнимаю за плечи и увожу, но дверь не закрываю. В комнате полно игрушек, которые мастерила бабушка и приносил в подарок плотник, А еще там есть книги. Кит умеет читать, а странно учила его, но в моих книгах есть одна тайна, они с картинками. Ничего, малыш заинтересуется, когда поймет, что рядом со мной сидеть не так уж и весело. Я распахиваю вторую дверь и словно окунаюсь в воспоминания. Запах будоражит их. Вон там, возле окна, бабушка любила вязать, а я сидела рядом и читала ей книгу вслух. Вон, даже книжка лежит, и вязание рядом. Это должен был быть шарф мне на зиму, но бабушка так и не довязала, не успела. Возможно, я сделаю это сама позже и подарю киту. «Знаешь что?» — заявляю я. Предлагаю привести себя в порядок и сходить в деревню, купить кое-что из еды. Как думаешь? Кит кивает, но весь съеживается. Ему страшно идти к людям, боится разоблачения, но один он и не останется, а кушать хочется все сильней. Я заглядываю в кладовую и коротко вздыхаю. Бабуля как-то защитила дом от пыли, но не смогла защитить травы. Ничего полезного в них уже давно нет, только выкидывать, продать не получится. ничего лето в самом разгаре я еще наберу и наготовлю мы спешно умываемся и переодеваемся чтобы не выглядеть совсем оборванцами взяв несколько монет закрываем дверь и идем в сторону деревни она недалеко метрах в трехста. зайдя в деревню улыбаюсь, она не могла не измениться появились новые дома отремонтировались старые дорога посыпана песком на дороге играет детвора что-то рисуя на песке «Людей не видно пока, но нам нужно к дому старосты, сомневаюсь, что там еще живет Агапий. Он на тот момент был на пяток лет старше моей бабушки, так что либо умер, либо доживает последние годы, но уж точно не на таком важном посту». Мы шли по деревне с интересом, разглядывая все вокруг, и почти дошли до дома старосты, как сзади раздался громкий голос. «Кто такие? Откуда прибыли?» Я обернулась и внимательно посмотрела на молодого мужчину. «Новый староста или просто неравнодушный житель?» Я смотрела на него и понимала, что он мне знаком. но с горбинкой и маленьким шрамом, настороженный взгляд серых глаз. «Адам?» — Удивленно, растягивая губы в улыбке, спросила я. «Вы меня знаете?» — взгляд мужчины изменился. Из настороженного превратился в недоумённый. «Астра, внучка Марии, травницы», — напомнила я. «Астра?» — глаза Адама расширились от удивления, а на лице появилась радостная улыбка. «Как ты здесь? Откуда?» «Муж умер, вот вернулась, теперь в бабушкином доме живу, а это сын мой, Кит». «Здравствуй, Кит», — поздоровался Адам с мальчишкой, протягивая руку. Кит настороженно поздоровался. Он еще не скоро начнет доверять людям, особенно мужчинам. Для него все враги. Кота ему завести, что ли? «А кто староста теперь? Мне бы купить кое-что из еды, да и в целом поговорить». «Так я, староста», — рассмеялся Адам. «Идём, я тебя с женой познакомлю. Кстати, у меня сын, ровесник твоего кита, Ванька зовут. Идем скорее». Дом старосты почти не изменился, не считая новой побелки. Адам вел нас по двору, рассказывая, как он устроился. Там в птичнике и куры есть, и гуси. Чуть дальше, возле речки, птичник для уток. В сарае стоят коровы и молодые телята, а по соседству с ними — пяток свиней. Адам — хозяйственный мужчина, и жену себе выбрал такую же. Она хлопотала в огороде, подвязывая помидоры и подкармливая молодые растения навозом. «Мила, смотри, кто к нам приехал!» — крикнул Адам, окликая жену. Мила оказалась довольно симпатичной молодой девушкой, может, чуть младше меня на годик. Толстая русая коса, туго сплетена, на голове платок, простенькое, но вполне приличное платье. «Я Астра, жила здесь, когда была маленькая», — представилась я. «Помнишь, я тебе рассказывала, что дружила с внучкой травницы?» — улыбаясь, спросила Дома у жены. И вот Астра вернулась. Муж погиб, она вернуться решила. Адам улыбался и прямо-таки светился от счастья. Он не замечал, что взгляд Милы потяжелел. Ревнует, подруга детства, да еще и вдова. «Вернулась», — кивнула я. «Решила, что переживать утрату любимого мужа в родном доме будет легче, да и не держит меня там ничего. А у вас тут как, травница есть? Да какой там?» Мужчина махнул рукой. Нет никого, сами справляемся. Иногда лекарь приезжает. Идем в дом, попьем чаю. Как-то мне неудобно, смутилась я, понимая, что у хозяйки все это не нравится. Староста. Добрый молодой мужчина, хозяйственный, мило, должно быть, держится за него и руками, и ногами, а тут я. Астра красиво! Огненно-рыжие густые волосы до поясницы, зеленые, словно ведьминские глаза, брови на пару тонов темнее волос с четкой линией, словно их постоянно выщипывают. Астра не была похожа на деревенских женщин, наверное, поэтому ей не удалось завести подруг. Астра была другая. Даже после рождения ребенка она ни на грамм не поправилась, оставаясь такой же тростинкой — и руки ее, несмотря на труд, были ухожены с длинными пальцами и аккуратной формой ногтей. Но сейчас вся эта красота не имеет никакого значения. Я вижу радостный взгляд Адама, но не чувствую ни капли заинтересованности. А вот на жену мой давний друг смотрит по-иному, с любовью и восхищением. Я уверена, будь здесь хоть сотня красавиц, он будет желать только свою милу. Идиом. Настойчиво продолжил уговаривать Адам. "Идем, Кит с моим Ванькой познакомиться, может, дружить будут». Вздохнув, кивнула. «Чёрт с ней, с ревностью милы! Мне надо думать о себе и Ките. Мне нужна помощь, а это к старости». Мы пришли на уютную кухню и сели за стол. Из комнаты высунулся мальчишка, очень похожий на Адама, и искренне улыбнулся Киту, приглашая к себе. «Рассказывай, как у тебя дела?» Адам поставил котелок с водой на плиту и сел напротив. «Хорошо все, улыбнулась я и тут же приняла серьезный вид. «Адам, я собираюсь продолжить бабушкино дело, но мне нужна помощь. Я не просто так искала старосту». «Говори», — сосредоточенно кивнул Адам. «Подумаем, что можно сделать. Отравница нам нужна. Дети часто болеют. Но это ты и сама знаешь». «Знаю». «Поэтому хочу огласки, понимаешь? Вернулась травница, к ней можно обратиться за помощью. Только мне еще кое-что надо. Мы приехали без вещей. Я не стала ничего забирать из дома мужа. Мне бы обжиться, купить еды, может, птицу какую завести. Двор надо в порядок привести, покосить, огород разработать. Шутка ли, пятнадцать лет ничего не делалось?» «Так это и не проблема вовсе», — усмехнулся Адам. «Поможем? Как не помочь? Я расскажу, что ты вернулась. Да и с делами поможем. Уж еды соберем на первое время, а к концу месяца ярмарка приедет, там можно многое купить». «А почему ты из дома ничего не забрала?» — подозрительно спросила Мила. «Почему не осталось?» «Это было слишком сложно», — подумав, ответила я. «Мы не могли там остаться. Слишком больно». Кит очень тяжело переносит утрату отца, да и мне сложно без мужа. А здесь... здесь бабушкин дом, здесь прошло мое детство. Я всеми силами пыталась сделать так, чтобы Мила перестала видеть во мне соперницу. Но, может, для этого нужно время? Девушка не кажется мне глупой или злобной, да и на мужа смотрит не ревниво, а с любовью. Ох, как бы мне хотелось подружиться». Не потому, что я нуждаюсь в общении, просто лучше дружить, чем постоянно находиться в состоянии войны. Я видела, как Адам не хочет говорить о делах. Ему интереснее вспомнить прошлое, но я не позволила свернуть в сторону. Нет, сначала о да и кушать хотелось так, что сводило желудок. «Вот, держи», — я протянула десяток медяшек Адаму. «За провизию». «Ой, брось!» — отмахнулся староста. «Ну что я, едой не поделюсь с подругой?» «А я не хочу, чтобы со мной делились», — упрямо отмахнулась я, поворачиваясь к Миле. «Мила, возьми, не делай это. Я покупать пришла, а не попрошайничать. Хочешь помочь? Найди, кто траву скосит мне. А еще лучше скажи, кто сможет пяток кур продать». Мила взяла монетки и спрятала в кармашке платья, улыбнувшись. «Может, оттает?» «А вот раньше мы всем делились, помнишь?» Уплывая в воспоминания, улыбнулся Адам. «Краюху хлеба делили, да кружка молока на двоих. Так нам уже не по семь», — рассмеялась я. «Как обживусь, в гости вас приглашу. Гляди же, дети подружатся». «Так оставляй мальца», — предложил Адам. «Пусть играют, а потом домой придёт. Идти-то недалеко». «Не останется», — качнула головой, глядя на друга. Он сейчас за мной хвостиком бегает. Может, позже, когда привыкнет. и Я не лгала. Я действительно хотела, чтобы Кит нашел друзей, чтобы начал жить полноценной жизнью ребенка, просто наслаждаться детством. Я понимаю, что ему будет сложно. Случай с отцом не пройдет бесследно. Он заставит Кита махом повзрослеть. Пока этого не видно, но позже... Позвав сына, я передала ему мешок с продуктами. «Домой. Нам следует отдохнуть, а потом заняться делами. А у нас их очень много, несмотря на то, что дом в прекрасном состоянии. Нам придётся ещё слабо постараться. Как минимум надо посадить огород. Что-то, что, что еще успеет вырасти. Зелень, кое-какие травы. Немного, но хоть какой-то запас будет». «Как тебе, Ваня?» — спросила сына, когда мы уже вышли за пределы деревни. «Нормально», — пожал плечами мальчишка. «Он меня не обижал, а этот дядька, он... Вы с ним дружили?» «Дружили», — кивнула я. «Когда я была такой же маленькой, как ты, мы всегда были вместе». «И теперь будете?» — ревниво спросил мальчишка. «Теперь, милый, мы выросли», — вздохнула я. «У каждого своя семья, свои заботы. Некогда уже в походы ходить и по деревьям лазать. Но ты хочешь, чтобы я подружился с тем мальчиком», Сделал вывод Кит. «Я хочу, чтобы у тебя появились друзья», — объяснила я. «Не обязательно Ваня или кто-то определенно, просто друзья, с которыми ты бы играл, которым ходил на день рождения, с которыми проказничал бы». «Проказничать нельзя», — буркнул Кит. «Отец наказывал за это». «Знаешь, иногда можно», — фыркнула я. «Главное, не навредить ни себе, ни другим людям. Во всяком случае, намеренно». За неспешным разговором мы не заметили, как дошли до дома. «Знаешь что, сегодня мы отдыхаем, а завтра отправимся за травами. Пора готовиться к зиме», — сообщила я, открывая дверь. «Возьми ведро и натаскай воды». Для меня было немного странно видеть, как ребенок занимается вполне взрослыми делами. Носит воду, может что-то приготовить, ухаживает за скотом. Живя на земле, в современном мире, я знала, что есть дома, где ребенок по дому работает наравне со взрослыми, но это встречалось так редко, что вызывало удивление. Я не бралась судить, правильно это или нет, а сейчас понимаю, насколько это верный подход, но именно в определенных условиях, например, деревня. Слишком много всего надо сделать, чтобы прокормить свою семью, так что дети тоже трудятся много, внося свою лепту. Кит натаскал воды, а я растопила печь и принялась за готовку. Достала небольшую сковородку и поставила на плиту. У Адама я купила немного еды, но договорилась, что кит будет прибегать вечерами за молоком. Нарезав небольшими кусочками грудинку, закинула ее в сковородку. Пусть поджарится пока. Почистила картошку, порезала небольшими брусочками и закинула к шкварчащему мясу. А сверху — лук и соль. «Вполне сытный ужин, еще и крынка молока есть. Нам хватит и картошку запить, и позавтракать». Пока жарилась картошка, нарезала тонкими ломтиками ветчину и свежего белого хлеба. Глаза Кита загорелись, когда он увидел хлеб и мясо. Это была редкость в доме Василия. Не потому что жадный. Точнее, бывший муж был жадным, но это не причина, почему такие продукты отсутствовали на столе. Здесь, в Боровиках, люди жили как-то сплоченнее, что ли. На моей памяти и драк-то особо не случалось, если только два пьяных друга что-то не поделили, да и старостами всегда выбирали деятельных мужиков. Вот прошлый староста и предложил построить мельницу, а поля — засеять пшеницей. Потом кто-то увидел, как в соседнем городке коптят мясо и предложил такую новинку односельчанам. В деревне Василия мельницы не было, а пшеничная мука стоила в разы дороже ржаной. Так что покупали муку и пекли ржаной хлеб. А о копченостях там вообще, наверное, никто не слышал. Просто солили сало и мясо, чтобы положить на хлеб. «Потерпи немного», — улыбнулась я. «Сейчас уже будем кушать». Пока картошка доходила, я решила кое-что проверить. Бабушка не одобряла воду в доме, поэтому мылись мы всегда в бане. И теперь мне интересно, в каком она состоянии. Уберегла ли бабушка и её так, как дом? Уберегла. Я вдохнула запах детства и на мгновение прикрыла глаза, представляя себя маленькой. Горячий пар, прохладную водичку и березовые веники. И я, маленькая, сижу на лавке, вдыхая запах трав, отваром которых бабушка поливала камни. Приходя в себя, тряхнула головой. Это не я была, Астра, но ее воспоминания ощущались как мои, не просто воспоминания, а те чувства, которые она тогда испытывала. Накидав в печку дров, я подожгла кору и прикрыла дверцу. Пока мы будем кушать, банька нагреется. Протапливать до нестерпимого жара я ее не собираюсь, нам бы просто помыться. Вернувшись из бани, я быстро разложила картошку по тарелкам и налила молоко. Идем кушать», — позвала Кита, который ходил по комнатам, разглядывал и щупал. Ребенок уселся за стол и охотно взял ложку, торопясь приступить к еде. Глазенки жадно сверкали, глядя то на картошку, то на хлеб, то на мясо. Именно в этот момент я поймала себя на мысли, что сделаю всё, лишь бы этот рыжеволосый мальчик был счастлив».